Глава десятая. «Ну, наконец-то!» — хлопает в ладоши мама, когда видит меня на пороге. «Все давно сождались тебя!» «Прости, были дела. Не вдаюсь в подробности». Вручаю матери букет цветов и торт. Целую морщинистую щеку. «О, это же Прага!» — восклицает мама. «Игротензии, мои любимые!» «Все-таки хорошо я тебя воспитала, Амир!» Я прохожу в дом, где прошло мое детство и юность. Слышу в гостиной голоса. Меня с трудом можно назвать хорошим сыном, братом или дядей, потому что обычно мои визиты в город, где я вырос, до да безобразия короткие и редкие, но семью свою я люблю и никогда не обижу. Мама так и не прижилась в Москве, несмотря на то, что отец звал ее к себе. Столица показалась ей слишком шумной, слишком грязной, слишком большой. Мать там задыхалась. Ее это — дача, огород, сад, прилегающий лес, где можно собирать ягоды и грибы, а потом все это варить, сушить, консервировать, чтобы было чем угощать многочисленных гостей, детей и внуков. Отца не стало спустя год, как я переехал к нему. Он словно чувствовал скорую кончину, поэтому старался поскорее всему меня обучить, чтобы со спокойной душой отправиться на тот свет. Он быстро сгорел от рака. Считанные месяцы и никакой надежды на выздоровление. В гостиной накрыт пышный стол с мясными и рыбными блюдами, салатами, закусками, фруктами. Здесь всегда так. Гость не должен уходить голодным из-за стола. «Амир!» Младшая сестра Карина бросается в мои объятия. Совсем взрослой стала та, которую я до сих пор воспринимаю малышкой. Между нами пять лет разница, и в следующем месяце Карина выходит замуж за уважаемого в городе человека. И брат со своей семьей тоже здесь. В свои тридцать у него двое детей погодок, и ресторанный бизнес, который приносит ему пусть и небольшой, но стабильный доход. Я тоже был женат, но, кажется, все это было где-то в прошлой жизни. И отцом мог бы стать, но автомобильная авария, в которую попала жена, перевернула все мои планы. Эля была на четвертом месяце беременности, обожала водить и планировала делать это до самых родов. Никто не мог знать, что тем вечером... Когда она возвращалась из клиники домой, навстречу выйдет пьяный, вдрызг водитель, который разом перечеркнет целых три жизни. Жены. «Амир, брат, безумно рад тебя видеть!» Крепко пожимает мою руку Карим. С возрастом младший брат стал значительно полнее, но неизменной осталась приветливая улыбка и добрые карие глаза которые Карим унаследовал от отца. За ужином сидят все свои. Племянники распаковывают привезенные мною подарки, мать то и дело ставит на стол все новые и новые блюда, фоном работает телевизор и ведутся неторопливые разговоры. Именно этого мне не достает в столице. Семейного уюта и сплоченности. — Амир, оставайся на ночь в родительском доме, — предлагает Карим. Выпьем немного. Завтра сходим к озеру порыбачим. Пожарим мясо на гриле. За городом есть чем заняться. Долго уговаривать меня не приходится, потому что планов в этом городе у меня нет. Белова отказалась от встречи одногруппников, рада укатила в столицу. Мы с братом некоторое время обсуждаем рыбалку, плавно переходим на футбол, а затем и вовсе переключаемся на рабочие моменты. У Карима ресторан, «Кавказской кухне Достаточно популярный в городе. Расскажи, как твоя новая компания?» «Не разочарован?» — спрашивает, наполняя мою рюмку коньяком. По телу проходит приятное тепло, и на душе становится спокойно и легко. Давно я не расслаблялся в кругу семьи. Все спешил куда-то, торопился. «Нет, Карим, я вплотную занялся стройинвест. Думаю, что толк будет. «А мир не стал бы ввязываться в малоприбыльные проекты!» — усмехается мать и садится по правую сторону от меня. Она всегда была и будет на моей стороне, что бы я ни делал. Тайком мать часто называла меня своим любимым выстраданным ребенком. «Это правда, не стал бы», — подтверждаю ее слова. «Кстати, в моей компании работает Соня. София Белова. Мы учились вместе. Помнишь ее? Мать тут же спохватывается с места и вспоминает, что забыла достать из духовки гуся. Стол ломится от изысканных блюд, но она все равно убегает на кухню. «А я видела Соню примерно месяц назад», произносит задумчиво Карина. «С дочерью в парке гуляла. Знаешь, она ничуть не изменилась. Такая же приветливая, улыбчивая и милая». Алкоголь мигом улетучивается с крови. «Соня гуляла с дочерью?» «Ты уверена?» Спрашиваю сестру. «Конечно, Амир!» «Думаешь, я совсем забывчивая стала?» «Помню, что вы вместе учились, дружили. И по некоторым предметам она тебе помогала. Корю себя за то, что ни черта не знаю о жизни Беловой. В определенный период меня крепко затянуло в круговорот бизнеса. Я ведь мог пробить ее номер» просто позвонить и спросить, как дела, но не сделал этого. За те восемь лет, что мы не виделись, она вполне могла побывать замужем, родить дочь и развестись. Но этот ребенок точно не от Миши. По словам Сони, они встречаются всего ничего — три месяца. «А, вот и гусь!» — произносит мама торжественным голосом, перебивая мои мысли. «Получился как надо!» Сочный и с хрустящей корочкой.